Зеликов проснулся от легких, но настойчивых тычков в спину. Он сонно зевнул, приоткрыл слепающиеся глаза и невнятно пробормотал. — А что осуществилось? — Дорогой! — неистово зашипела ему в ухо молодая супруга. — Дорогой! — Ох, что-что! — Дорогой, у меня будет ребенок. — Я помню, помню, но через полгода. Спи давай, завтра на работу. Нет, у меня будет ребенок прямо сейчас. Желиков тупо моргнул, переворачиваясь на другой бок лицом к любимой Нелечке. При слабом свете луны, глядящий прямо в окно, он увидел что-то большое, огромное, просто гигантское. Глаза ему начали медленно выпучиваться. Рот раскрылся в беззвучном хрипе. Он вскочил, будто шпаренный уже не чувствуя ни малейшей сонливости. — Э-та-та-та-та-та-та-та! — забарматал он, указывая пальцем. — Э-та-та-та-та-та! Это что? Это откуда? — У-у-у! жалобно простонала Неля, поглаживая живот. Этот самый живот, еще вчера бывший, лишь чуточку больше нормального, За одну ночь увеличился до чудовищных размеров. А тут еще Зеликов неожиданно почувствовал на простыне что-то мокрое. «Воды отошли», — растерянно произнесла Аннеля. «А ты же на третьем месяце!» — возопил муж. «На третьем! Только на третьем! Да вчера еще ничего и видно-то не было! Откуда? Почему?» «Мне в больницу надо!» — оборвала его душераздирающая вопль супруга. «Срочно!» «Ага, черт, я сейчас, сейчас!» — забармотал Зеликов, лихорадочно натягивая брюки. К счастью, Зеликовы жили через дорогу от стоянки. Не прошло и пяти минут, а взмыленный муж уже усаживал в стонущую роженицу машину. Пробок в ночном городе обычно не бывает. Автомобиль несся с огромной скоростью, не обращая никакого внимания на светофоры. Примерно на полпути бешеную гонку остановил швисток гаишника. Но как только сонный милиционер увидел на заднем сиденье тяжело дышащую женщину с огромным животом, то сразу простил все прегрешения и приказал ехать еще быстрее. Наконец Нелю увезли в палату, и усталый муж присел на стул, вытирая со лба пот. Он все еще пытался понять, как такое возможно за одну ночь. — Доброго вечера, Николай Игнатьевич! — подошла к нему девушка-регистратор. — волнуйтесь Хм, ну и зря. Вы не волнуетесь. Все у вашей жены будет отлично. У вас какой срок? «Три месяца!» «Нет, вы не поняли. Я спрашиваю, какой срок беременности у супруги вашей?» «Три месяца!» «Тупо», — повторил Зериков. «Ну а без юмора, если?» «Да какой тут нахрен юмор?» Выплеснул скопившееся раздражение Зериков. «Три месяца всего срок! Еще вчера ничего и видно-то не было!» — Вы на меня не кричите, пожалуйста, — сухо ответила регистраторша. — И хохмить тоже не надо. Тут вам поликлиника, а не аншлаг. Заполните анкету и распишитесь там, где галочка. Только без юмора вашего дурацкого, ладно? Ручка нужна? Бзеликов невидящим взглядом уставился на лист бумаги и начал медленно заполнять графы. Большинство пунктов затруднений не вызвали. Имя, фамилия, год рождения, прописка и так далее. Единственный момент, над которым он чуть не разрыдался, все тот же срок беременности. Ну что тут написать? В то, что жене по всем правилам рожать только через полгода не поверит никто. Но он и сам тоже не верил. Лучше, пожалуй, соврать. Через полчаса все закончилось, однако Зеликов напрасно вслушивался, пытаясь различить младенческий крик. Вышедший к нему врач скорбно покачал головой. Отрезок времени 1-02-586-001-10 Ускоренное созревание личинки вызвало у двуногов сильную тревогу. Срок созревания постоянен и намертво закреплен в их наследственной памяти. Вмешавшись, я нарушил обычный порядок, произведя расстройство в примитивных умах двуногов. Ведомые лишь условными рефлексами, они поначалу бестолково суетились, но потом все же начали действовать так, как действовали бы без моего вмешательства. К сожалению... Эксперимент окончился неудачей, искусственно ускоренная личинка появилась на свет мертвой. В ее химическом составе не хватает многих положенных элементов. Несмотря на свою невероятную плотность, двуногие очень слабые, легко погибающие животные. Жаль, непродуманным вмешательством я погубил потенциальную жизнеформу пусть и крайне примитивную. Думаю, не стоит проводить дальнейших опытов с внутренним строением двуногов, пока я не изучу работу их организма более полно. Хотя один любопытный эксперимент я провести просто обязан. Результат обещают быть чрезвычайно интересным.